Глава 11 Фантазии и действительность. «Видали ли вы когда-нибудь Луну?» — насмешливо спросил одного из студентов некий профессор. «Нет», — также насмешливо отвечал студент. «Но должен сознаться, что кое-что слыхал о ней». Шутливый ответ студента могла бы повторить большая часть обитателей подлунного мира. Сколько людей слышали о Луне и никогда не видели ее в окуляре зрительной трубы или телескопа. Сколько из них никогда даже не рассматривали карты нашего спутника. В лунной карте нас прежде всего поражает одна особенность. Материки Луны, в противоположность земным материкам и материкам Марса, сгруппированы главным образом в южном полушарии. Очертания их не представляют тех четких, резких линий, которыми очерчены, например, Южная Америка, Африка или Индийский полуостров. Их угловатые и причудливо изогнутые берега изрезаны множеством заливов и полуостровов. Лунные материки напоминают Зонтский архипелаг, где материк раздроблен на несчетное число частиц. И если на Луне когда-нибудь существовало мореплавание, то оно, вероятно, было необычайно трудным и опасным. Нужно пожалеть лунных моряков и гидрографов. Первых, когда они огибали эти извилистые берега лунных материков, а вторых, когда они производили их измерения. Мы заметим также по лунной карте, что на южном полюсе Луны больше суши, чем на северном. На северном полюсе Луны имеется также небольшая группа островов, отделенных от прочих материков обширными морями. Под словом «моря» мы понимаем, конечно, те огромные пространства, которые, по-видимому, были когда-то покрыты водой, но теперь – представляют лишь обширные низины. На юге почти все полушария занимает суша. Весьма возможно, что селениты уже успели водрузить палатку на одном из своих полюсов, тогда как Франклин, Рос, Кан, Дюмон, Дурвиль, Ламбер все еще не достигли полюсов земли. Что касается островов, то на Луне их чрезвычайно много. Все они имеют овальную или круглую форму, словно вычерченную циркулем, и представляют собой огромный архипелаг, напоминающий живописные островки, разбросанные между Грецией и Малой Азией, которые мифология — избрала когда-то центром самых поэтических легенд. При виде лунных островов невольно вспоминаются названия Наксос, Тенедос, Милос, Карпатос, и глаза инстинктивно ищут корабль Одиссея или парусник аргонавтов. Таково было во всяком случае впечатление Мишеля Ордана. Ему чудился на лунной карте греческий архипелаг. Его друзьям, менее склонным фантазировать, вид лунных побережий напоминал скорее изрезанные берега Нью-Брансуика и Новой Шотландии. И там, где француз искал следов мифических героев, американцы — выискивали точки, наиболее благоприятные для торговых колоний, центры для развития лунной торговли и промышленности. Чтобы покончить с описанием материковой части Луны, посвятим несколько слов ее орографии. На Луне всюду ясно видны горные цепи, кольцеобразные горы, цирки, кратеры и трещины. Весь лунный рельеф изобилует такими неровностями и так сильно пересечен, что на первый взгляд кажется какой-то громадной Швейцарией или необъятной Норвегией. Эта поверхность, столь неровная и изрезанная, Результат последовательных сжатий лунной коры в период её формирования. Лунный диск представляет обширное поле для изучения интереснейших геологических явлений. Хотя, по мнению некоторых астрономов, лунная поверхность древнее поверхности Земли, но Луна все-таки лучше сохранилась. Здесь нет вод, изменяющих первобытное строение поверхности и сглаживающих ее общий рельеф. Нет и воздуха, разрушительное действие которого изменяет профиль местности. На Луне всюду видна в первобытной чистоте работа плутонических сил без вмешательства нептунических стихий. Это земля в том виде, какой она была, пока моря и реки не покрыли ее наносными слоями. После обзора лунных материков взгляд устремляется к ее еще более обширным морям. Эти моря своим положением, очертаниями и внешним видом не только напоминают земные океаны, но так же, как и на Земле, занимают большую часть лунной поверхности. Однако моря и океаны не заполнены водой. Это просто низменности, природу и свойства которых надеялись выяснить в ближайшее же время наши путешественники. Древние астрономы присвоили этим мнимым морям Довольно такие замысловатые названия, которые сохранились в науке и поныне. Мишель Ардан был совершенно прав, когда сравнивал лунные карты с картой страны нежности, вычерченной некой мадмуазель с или сирано де Бержераком. Но при этом добавлял он Это не какая-нибудь сентиментальная карта 17 века. Это карта самой жизни, четко разграниченная на две части — женскую и мужскую. Женщинам отведено правое полушарие, мужчинам — левое. В ответ на такие рассуждения прозаические друзья Мишеля только пожимали плечами. Барбекен и Николь рассматривали лунную карту с совершенно иной точки зрения, чем их восторженный друг. Между тем, этот фантазер был до некоторой степени прав. Судите сами. В левом полушарии Луны раскинулось море облаков, в котором так часто блуждает человеческий разум. Немного поодаль расположено море дождей, питаемое всеми треволнениями жизни. Рядом с ним простирается океан бурь, где мужчина беспрестанно борется со своими страстями, которые так часто одерживают над ним победу. И, наконец, обессиленный, измученный разочарованиями, предательствами, изменами и всеми земными испытаниями, что же находит он в конце своего пути? Море тумана и освежающие капли залива росы. Туманы, облака, дожди, бури. Не в этом ли состоит? Вся жизнь мужчины. В правом полушарии, посвященном женщинам, помещаются менее обширные моря, символические названия которых отражают все перипетии женской судьбы. Море ясности, над которым склоняется молодая девушка, озеро снов — зеркало, чарующее ее картинами счастливого будущего. А далее море нектара, с его потоками нежности и ласковыми дуновениями ветерка. А вот море плодородие, море кризисов, море вздохов, размеры которого, пожалуй, слишком малы и, наконец, безбрежное море, Спокойствие, поглощающее все обманы и разочарования страстей, все бесполезные мечты, все неутоленные желания, воды которого спокойно вливаются в озеро смерти.